Глава шестнадцатая. Разбор полетов. — Так ты что, получается, подпалил самого Мельванеса? Яромир удивленно уставился на Ратибора. — Он сам поджег свою задницу, друже, — улыбнулся себе в бороду Ратибор. Я его лишь слегка в спину подтолкнул. А мы уж думали, перед нами сам Ратик Санцеликий, могучий и светлый маг обозначился. Как взмахнул он своей секирушкой, кипосохом зачарованным, Так и рассыпался на угольки наш темный волк, как трухлявые мухоморы на опилке какие. — Опилки у тебя в тыкве, Емеля. Насыпал тебе Велес с лихвой за место мозга, ибо он тебе без надобности. Едко хмыкнул Ратибор. — Но вообще, магия мне не по нраву. Бррр, бяка редкая. То ли я понимаю, добрая сталь в лапе, да на кулаках сразиться. А это ворожба, так, баловство для головастых. «Ну, это понятно», — широко улыбнулся, стоящий недалече Мирослав. «Тебе бы только все крушить вокруг». «Почему же все?» — Ратибор слегка насупился. «Не все, и даже не всех, а только вражи наголтелых, почем зря топчущих землицу родную. По-моему, я делаю доброе дело». «Так ты у нас, оказывается, добряк». Емельяна звонко рассмеялся. «Можно подумать, Емеля, ты этого не знал». — усмехнулся Рожебородый Витязь. — Где, кстати, мой кувшинчик с квасом? Пятница уже наступила, а его все не видать. — Эм, кого позвать? — Никого, имеля звать не надо, хватит придуриваться. Тебе хоть и идет под дурачка косить, но не перебарщивай. Сказал, что будет жбанчик после дождичка в четверг. — Сказал. — Ну так держи слово. — Как пожелаешь, Фатиборушка. Можно только я не сам за ним побегу, хорошо? А то мне кажется, будто ты мыслями все еще в Йотонхейме находишься. И запамятовал слегка, что с должности разносчика напитков до кушаний разных я давно уволился. Емельян позвонил в стоящий на подоконнике серебряный колокольчик и велел тут же явившемуся на зов молчаливому прислужнику Авдукию принести в комнату пару кувшинов самого лучшего кваса, что в изобилии хранился в обширных запасниках княжеских погребков. Я не врубился. «Так он сдох или нет?» — встрял, слабо улыбнувшись в разговор, Святослав. «Да пес его знает!» — честно пожал плечами Ратибор. «Я сам так и не понял. Но подозреваю, что не до конца окочурился этот гаденыш. Куда-то улетел Акимателек с дымящимся копчиком. А что там и как далее, можно только гадать». Друзья собрались в княжеских покоях. На следующий день... После того, как могучий Витязь воротился в город с едва живой благаной. С той самой минуты, как ворожея сняла наложенное Мельванесом проклятие страшное с правителя Мирграда, князь принялся быстро возвращаться к жизни. К утру он уже пришел в себя, и хоть казался еще слаб и бледен, продолжая, придерживаясь строгих рекомендаций Добролюба, соблюдать режим постельный, но хорошо видно было, что Святослав стремительно выздоравливает, заставив все его окружение вздохнуть с облегчением. Впервые за последние пару дней, с проснувшимся зверским аппетитом до отвала от кушев, вызвал он к себе приятелей закадычных, дабы поскорее услышать, что же с ним приключилось за напасть ужасная, да и вообще, что на Руси происходит. Ведь только за сутки можно таких дел натворить, что потом и за год не расхлебаешь. Но ты уверен, рад, что это его рук дело, Мельванеса этого? Ну, мое резкое ухудшившееся самочувствие. Абсолютно свят, даже не сомневайся. Ратибур уверенно кивнул, добро отхлебнув из кувшина с квасом, что с минуту назад поставил на прикроватную тумбу шустрый слуга. Я поспрашивал не отходившего от тебя, Добролюба. Примерно в то же время, как этот индюк чернокрылый о землицу сырую брякнулся, ну или самую малость чуть позже, ты вдруг дугой выгнулся и резко захрипел, как будто из тебя колосины вынимали, или гвоздь. А после тут же забыл со сном здоровым, продрыхнув крепко до самого утра. «Мдя уж, в такие совпадения я не верю, — хмыкнул согласно Мирослав. И я, стоящий ухода в княжье палаты Яромир, утвердительно мотнул гривой. Обязанности личного телохранителя князя прочно за ним закрепились и были, похожи уже не в тягость русому богатырю. Ведь, что и говорить, несли в себе множество положительных моментов. Таких, например, как полное отсутствие каких-либо разъездов до походов, что позволяло регулярно видеться во дворце княжьем со Златой, своей красавицей-женой, да по вечерам домой хаживать, а не по кабакам, передороженным, по ночам, клопов до тараканов задницей плющить. В отличие от рыжего приятеля, который от скуки на такой службе завыл бы волком на луну через пару дней, Яромир был все же более склонен к домашнему очагу и семейному уюту, потому и не в тягость ему оказалась сия непыльная работенка, которая к тому же хорошо оплачивалась Святославом. Как блага она. Между тем Ратибор взглянул на притихшего Емельяна, явно ждавшего от друга этот вопрос. «Не очень, Ратик, не очень!» — сумрачно пробубнил тот в ответ. Добролюб хлопочет над ней, но пока даже в сознание не пришла. А как постарела жуть! Скукожилась вся, сморщилась, как будто годков ей прилично за сотню. Подозреваю, что так оно и есть на самом деле. Все соки выжил из нее темный волх. Глаза Ратибора гневно сверкнули. В княжеских покоях настала минутная тишина. — Что с варгами? — прервал в конце концов затянувшееся молчание Святослав. — Недобрые дела там творятся, — угрюмо молвил Яромир. — Наши соглядатые мрут в варграде, как мухи. Один в колодец упал, шею себе свернул, второй в корыте утонул, третий стал жертвой разбойников. Его раздели аж до исподников, до горла перерезали. Но из того, что знаем, можно с уверенностью утверждать, что варяги практически все уже прибыли. — Как можно утонуть в корыте? — Емельян растерянно заморгал. — Да я даже по синей лавочке не смог бы. — Не зарекайся, Емеля, ибо по пьянке и не такие казусы печальные случаются перебил его Ратибор, после чего задумчиво добавил. «Хотя, конечно, тут ты прав. Явно помогли утопнуть нашему человечку. Не без помощи со стороны людей добрых, как говорится». «То есть вы считаете, что какая-то крыса в моем замке все так же продолжает заниматься вредительством?» Святослав сурово сдвинул брови. «Но как же нам изловить этого уже порядком поднадоевшего наглого грызуна? Покумекайте над этим все». Ибо долго продолжаться так не может. Затесавшегося в наши закрома таракана надо бы изловить и как можно скорее. В палатах опять повисла секундная пауза. Приятели мрачно переглянулись. Можно подумать, мы над этим голову не ломаем уже хрен знает сколько времени. Хмуро проворчал про себя Ратибор. Молчим. Ну-ну. Как с нашими обозами делишки обстоят? Святослав опять нарушил звенящую тишину. — Долго еще нас будут пощипывать волки, а? Мне что, самому с кровати встать, да идти отлавливать этих бешеных собак? У князя явно испортилось настроение. — Это не так просто, как кажется, — буркнул Ратибор. — Если бы мы точно знали, где они ударят в следующий раз, это одно. Но мы можем лишь предполагать. Хотя, не скрою, есть у меня одна мыслишка по этому поводу. Не поделишься? — Обязательно, Мирка, но позже. «Действуй, Ратибор!» Святослав смотрел прямо в глаза рыжебородому витязю. «Обозы тогда на тебе. Делай, что хочешь, но серых лиходеев найди». Кстати, князь со слабой улыбкой взглянул на своего могучего друга. «Сегодня весточка от торговой гильдии прилетела с благодарностью на твое имя за то, что головорезов на кривом тракте изничтожил, кое губили честных торгашей почем зря. Ну и награда от купцов к письмишку прилагалась». — Отписная грамота на двадцать пять золотых монет. — Тебе лично в руки выдать или Марфи отослать? — Марфу уши. — Хорошо, сделаем. В это мгновение дверь открылась, и в комнату стремительно влетела лютега. За ней следом потянулись двое слуг, несущие каждый по здоровенному подносу со всевозможными копченостями и да пряностями. Так. Командным голосом звонко бросила она на всю опочевальню. Уморили уже мужа моего. «Дайте отдохнуть после болезни тяжкой, да перекусить, чем боги послали. Силы восстановить, так сказать». «Лютик, разве не рано еще для обеда? Совсем недавно ведь трапезничали». Смущенно пробормотал Святослав. И ему явно стало неудобно перед друзьями за столь грубое вторжение на их совет. По крайней мере, раньше молодая княгиня себе такие вольности не позволяла. самый раз, дорогой, в самый раз!» Лютика присела на край кровати, Обвела руками шею князя и чмокнула того в щечку. Тебе необходимо набраться сил как можно быстрее. Нам сейчас всем нужен прежний и сильный Святослав, от одного имени которого враги замирают в ужасе трепетном. — Пойдем мы, свят! — пробурчал Ратибор, направляясь к выходу. За ним потянулись и Мирослав с Емельяном. — Дел полно. Выздоравливай. — Давайте! — кивнул в ответ правитель Мирграда, приступая к трапезе. — Жду вестей добрых. Кстати, рыжеволосый богатырь замер в дверях, затем обернулся и взглянул на лютегу. Ты перед благаной извиниться не забудь, когда в себя придет. Она спасла жизнь твоему благоверному. Чего, я? Извиняться перед этой старой ведьмой? Прекрасная княгиня аж побагровела от негодования. Пущай, спасибо, скажет, что под присмотром лучшего лекаря Мирграда сейчас находится, да в хоромах наших ночует. Они выкинули ее на улицу, как драную кошку какую. Еще неизвестно, кто на самом деле виноват. — Мдя, я думал, ты умнее. А ты, оказывается, дура дурой. Угрюмо перебил Летягора Тибор, после чего развернулся и стремительно вышел прочь из комнаты. — Что? Да как ты смеешь? При всех. Дурой? Чего он тебе позволяет? Рыжий пень? Остолоп? Тупоголовый пентюх? Поначалу, онемев от возмущения и чуть продышавшись, Резко взвелась жена Святослава. «Да ему плетей надо выписать сотню-другую за оскорбление княгини». «Замолкни!» Святослав хмуро взглянул на гневно сопевшую летегу. Металл прозвучал в его голосе. «У меня и так с Ратибором не все гладко, мягко говоря. Ты не обостряй еще». «Что с ним цацкаться? Ты же князь, правитель Мирграда, а он...» «Спасал черепок твоего мужа чаще, чем ты меня по имени называла за все время нашего совместного жития-бытия». — закончил мрачно за жену Святослав. — Так что говорю тебе еще раз. Заткнись. Лютега ничего не ответила, лишь злобно сверкнув своими прелестными очами, стрелой вылетела из княжеской опочивальни. — Умел, Ратибор, ладить с людьми. — Ох, умел! — Рад, когда ты научишься уже держать язык за зубами? — горестно вздохнул Мирослав. — Друже, будь добр. Подожди меня на выходе из теремка его Я к блага не наведаюсь. Так я с тобой могу? На вратах подожди!» Ратибор остановил свой стремительный шаг и резко в полоборота обернулся к спешащим за ним Мирославу с Емельяном. «Ну хорошо, хорошо. Меня только не придуши. Я-то чем провинился?» Недовольно бурча себе под нос, русский мечник нехотя проследовал мимо брата по оружию и направился на выход. Узнал чего. Дождавшись, когда Мирослав скроется из виду, поинтересовался Ратибор у Емельяна. — Узнал, — закивал быстро молодой летописец. — Правда, про целых две деревеньки наш друг из Варграда сообщил, которые навестить могут, дабы перехватить идущие из них телеги. — Но какую точно посетят, — сказать затруднился. — Говорит только Лудогор в курсе, куда точно ударят. — Дата, время. — День точно есть, а насчет времени — по обстоятельствам. — Ну, в течение суток, как я понял. — Хорошо, это уже кое-что. Ратибор позволил себе мимолетную усмешку. Пригодился наш кресенок в волчьем логове, и то славно. А Лудогору мы поможем определиться, куда подъехать следует. Из второй деревушки просто отменим обоз, да громогласно сообщим об этом на всю округу. И у него не будет выбора, кроме как навестить угодное нам селение. Неплохо придумано, Ратик, неплохо. Ну а насчет того, что случилось сейчас между тобой и Лютегой, согласен я с Мирославом. Кое-кому надо научиться держать рот на замке. Похоже, недоброжелателя ты себе нажил в ее распрекрасном лике». «Да плевать!» — перебил княжьего племеша Ратибор, явно не желающий разговаривать на эту щекотливую тему. «К блага не сейчас заскочить хочу. Ты со мной?» «Конечно, пошли. Я хоть и был сегодня уже у нее утром, но еще раз проведать не помешает. И да, Ратиборушка, помнишь, ты говорил, что Лучезар пришлет какие-то важные сведения, которые должны помочь нам выиграть войну против Фарграда. ну «Ну?» «Чего-то не шлет ничего такого». «Так, весточка про обоз, на который серые глаз положили. И есть та самая невероятно важнецкая информация». Выкрутился на ходу Ратибор. «Да?» Емельяна задача на засопел. «И как нам это поможет одолеть волчье княжество?» «Лудогор, который и возглавляет, как мы знаем, набеги на нашей телегии, старший сын Кулбаха, «Наследник трона. Смекаешь?» «Подожди-ка, подожди-ка. Ты что, хочешь его в плен взять?» Емельяна озарила. «Думаешь, Кулбах будет за него торговаться?» «Да еще как. Лудогор — последний из трех сыновей, что у него остался. Уверен, правитель Варграда за его жизнь пол княжества своего отдаст не колеблясь ни капли». «Да, это план». Емельян восхищенно уставился на могучего приятеля. — Соображаешь, Ратиборушка, по пятницам-то? — И не мудрено, ибо по пятницам соображать хотя бы на троих сам Перун велел. — Что ты сейчас там пробулькал, Емеля? — Головушка, говорю, у тебя внутри светлая, хоть снаружи и рыжая. Э — Эй-гей-гей, -гей, в общем. — Лучше закусывай, Емеля, не гневи меня. — Да ты что, Ратиборчик, я давно уже ни капли, как говорится, и не тянет, представляешь? Как же хорошо, оказывается, не пить по утру не болит, деньги сквозь пальцы не просачиваются, а ручеек и гристы. Изо рта ничем не воняет. Да и вообще, человеком себя ощущаешь. Я тебе погроб жизни обязан. Я же говорил, Емеля, что ты мне еще признателен будешь, что отвадил тебя от этого дела гиблого. Благодарю, ратик. Вот это же. Ратибура и Емельян не спеша проследовали в соседнее крыло и осторожно заглянули в опочевальню добролюба где находилась в данный момент Благана. Ворожея бездвижно возлежала на кровати седого знахаря, а сам врачеватель старался не отходить от нее ни на шаг, отлучившись за день всего лишь несколько раз к Святославу да на горшок. На целительницу было страшно смотреть. Она напоминала собой высохшую мумию, и если бы не слабо вздымающаяся от прерывистого дыхания грудь, то с трудом верилось, что это живой человек возлежит на постели. Казалось, волшебница постарела сразу лет на сто, не меньше, так плохо она выглядела. Сам Добролюб сидел рядом, в кресле, прикрыв от усталости глаза. Похоже, он не спал всю ночь, потому сейчас немного задремал. Лицо его посерело и осунулось. Оказалось, что Благана, это древнее, вредное ведунье, совсем не безразлично главному эскулапу Мирграда. Ратибор повернулся к собравшемуся, было что-то сказать Емельяну, и поднес палец к губам. Молодой писарь замолк на полусловие, лишь понимающий кивнув в ответ, после чего двое приятелей зашли и молча постояли пару минут, хмуро таращаясь на так стремительно состарившуюся чародейку. Оба с удивлением для себя отметили, что хоть и знали всего ничего, эту странную, со своими тараканами в голове колдунью, но давно уже прониклись к ней глубочайшим уважением, симпатией и доверием, испытывая к этой удивительной женщине, какие-то ранее незнакомые им теплые чувства. За короткий срок Благана им стала практически как старшая мудрая сестра, коей у обоих никогда не было, из которой можно и полаяться, и посмеяться, и за советом житейским обратиться. У Емельяна, конечно, имелась младшая сестренка Злата, но отношения между кошкой и собакой зачастую бывали куда лучше, чем между ними. Когда друзья развернулись, чтобы так же тихонько уйти во свояси Рыжего Витязя неожиданно остановил голос старого знахаря. «Ратибор», — молвил глухо Добролюб, — «благодарю. Ты спас ей жизнь». «Она выкарабкается?» «Должна. Она сильная. Но я не могу ей ничем помочь. Вот в чем беда. В ее ворожбе я не силен, а свои знания все, какие имею, уже применил». «Время — лучший лекарь». «Не такие ли слова ты произносил в караиме?» «Было дело» аскливо кивнул седыми космами добролюб. Только теперь и остается, что ждать. Либо выплывет сама, либо утонет третьего не дано. Если что-то понадобится, только свистни. и Рамиру. Меня не будет в Мирграде некоторое время. Договорились. Бывай тогда, старчи, не вешай нос. С этими словами Ротибор с Емельяном покинули покое княжеского врачевателя. И направились к выходу, где ждал своего рыжего товарища Мирослав. Впереди им предстояло одно весьма любопытное мероприятие, которое называлось